Глава двадцать первая Солнце неторопливо опускалось за горизонт. а т е р стоял на узком плато с дневником в руках и, надвинув линзы, оглядывал описанную им эпоху. Перед ним расстилалось холодное мрачное море, поверхностью гладкой, словно зеркало, потемневшее от времени. Чистые воды наполняли громадную чашу между двумя пурпурными утесами. Берег Великого моря был голым и пустынным, почти таким же, как та пустыня, в которой вырос Атер. Утесы Титаны, источенные ветром и солнцем, простирались до горизонта по обе стороны. Их неровные склоны пронзали извилистые, черные, как ночь расщелины. На этот раз Атер обошелся общими описаниями, создавая мир, подходящий для опытов, но не более. Он желал лишь узнать, подтвердится ли его предположение о недостатках книги Пятой Эпохи. За последние несколько недель он создал десяток таких эпох, по две для каждого опыта. В этой и еще одной эпохе он проверял, окажут ли желаемое воздействие в пятой эпохе изменения ее орбитальной системы, а в других мирах экспериментировал со структурой тектонических пластов под корой планеты, с видами и силой океанских течений, пульсациями гравитационных полей, составом самой земной коры. В сущности, он заново создавал те породы, описание которых обнаружил в книге «Пятой эпохи», внося в них самые незначительные изменения. Если новое описание окажется верным, то его эпоха будет прочна и стабильна. Тогда станет надежной пятая эпоха, едва он внесет изменения в ее книгу. Еще раз оглядевшись, Атор в записал свои наблюдения, захлопнул дневник и сунул его в сумму. Пока все эксперименты подтверждали лишь одно – пятая эпоха обречена. Разложение и разрушение наступит в течение жизни одного поколения, если не успеть внести жизненно важные изменения в книгу. Подняв линзы, Атр потер глаза. Он устал так, как не уставал за все предыдущие годы, однако не мог бросить работу. До церемонии оставалось всего 10 дней, и к тому времени должно быть все готово. Снова надвинув линзы, Атр в о стал ждать. Вскоре должна была взойти луна. она поможет подтвердить еще один вывод если атр не ошибался ген поместил единственную луну пятой эпохи на одну орбиту с планетой вследствие этого значительно увеличились приливы а луна должна была постепенно переходить на все более низкие орбиты и в конце концов разбиться планету эта катастрофа произойдет еще не скоро Но задолго до нее гигантские приливные волны уничтожат остров. Атор вознамерился перевести Луну Пятой Эпохи на стабильную синхронную орбиту. Такую, где скорость вращения будет равна скорости вращения планеты. Задачу осложняло то, что сделать это следовало как можно незаметнее. В сумерках Атор поплотнее запахнулся в плащ. Воздух здесь был разряженным и холодным. И Атор уже давно мечтал вернуться обратно в дни и как следует выспаться. Он ждал, наблюдая, как блеснул последний луч солнца, скрывающегося за линией горизонта. Повернувшись и подняв линзы, Атор поискал на небосклоне луну и сразу увидел ее. Это серебристо-голубое светило оказалось огромным и зловещим. «Ошибка!» – подумал он, холодея при виде т в о з р е л и щ е о н а слишком б л и з к о от планеты!» Не успел он додумать эту мысль, как равнина под его ногами мелко задрожала, словно некая машина начала работать в глубине под слоем камня. Море заволновалось. Атер смотрел на Луну, не отрываясь. В чем же его ошибка? Неужели он допустил какую-то неточность? Или просто изменения оказались неудачными? Или... Поддавшись усталости, он перепутал книги. Неужели он оказался в другой эпохе? Тряска усиливалась. Из глубины земли послышался угрожающий рокот. По плато побежали трещины. В воду с грохотом посыпались камни, поднимая в фонтаны брызг. А море закипело, словно гигантский котел. Земля вдалеке засветилась, но не отраженным серебристым лучом света, а зловещим оранжево-алым. По плато пронесся ледяной ветер. Нахмурившись, а т е р шагнул ближе к краю плато и, надев линзы, прибавил увеличение. Отдаленное свечение оказалось отблеском раскаленной магмы, вырывавшейся из глубины мантии. Гора планеты разрывалась. Грохот стал оглушительным, тряска настолько усилилась, что а т е р едва держался на ногах. Пора было возвращаться. а т е р хотел снять со спины сумму и вытащить книгу Уз, Но в этот момент последовал мощный толчок. Атор упал, судорожно вцепившись в ближайший камень. Но пользы это не принесло, ибо плато начало медленно скользить в море. Сумма упала с плеча, Атор попытался достать её, но пальцы разжались, и он покатился вниз по склону. «Нет!» – успел крикнуть он, падая в холодную чёрную воду. Его охватила паника. Вода вокруг бурлила. Ему едва удалось выпрыгнуть и глотнуть воздуха. Волны ударяли ему в лицо. Атар старался не наглотаться воды и одновременно подтянуть к себе мешок, чтобы достать книгу. И в этот момент он увидел ее. Прямо на него шла волна, демонически освещенная, пугающая огромной луной, словно с и д я щ и й верхом на гребне. Громадная, черная волна, сметающая на своем пути островки, словно пылинки. Волна приближалась, вода вокруг Атра затихла, ее поверхность стала гладкой. Воцарилась угрожающая тишина. Слышался лишь отдаленный рев приближающейся водяной стены. Завороженный жутким зрелищем, Атор забыл о том, что надо спешить, и не отрываясь, смотрел на волну. Внезапно, словно от толчка, он пришел в себя и, схватив мешок, о н е м е в ш и м и в холодной воде пальцами, вытащил книгу Ус и раскрыл ее «Домой». В тот момент, когда Атр положил ладонь на страницу, луна мигнула, море, издавая страшный гул, поднялось навстречу черной водяной стене. Атру казалось, что его череп в следующую секунду рассыпется на тысячу кусков. Придя в себя, Атр обнаружил, что лежит съежившись на холодном полу комнаты в дни, от его промокшей одежды растекается лужа. Воздух в комнате был свеж, тишина после грохота разрушения показалась Атру самым желанным звуком, какой он когда-либо слышал. Испустив длинный вздох и припоминая миг, когда волна нависла, угрожая поглотить его, а т е р поднялся, снял линзы и обернулся к столу. За столом сидела Кэтрин, не подозревая о его возвращении, и пристально смотрела в книгу. «Кэтрин!» Она вскинула голову, закрыв книгу и отложила ее. Увидев, в каком состоянии Атор, она вскочила и о б е ж а л а вокруг стола. «Атор, что с тобой?» Он поднялся и отстранил ее. «Все в порядке, просто вышла ошибка с луной». «С луной?» Атор устало отмахнулся от вопроса и тихо спросил. «Почему ты здесь? Мы же договорились, что тебе будет безопаснее оставаться на Ривене!» «Знаю, но...» Она осеклась, отошла к столу и подвинула к себе книгу. «Я не хочу возвращаться». «Так надо! Тебе нельзя оставаться здесь!» «Я тут успела кое-что сделать», – произнесла она, словно не слыша Атра. «Мне хотелось удивить тебя». Она подала ему книгу. Недоуменно взглянув на Кэтрин, Атр взял книгу, сел за стол и открыл ее. Некоторое время он читал молча. В комнате раздавался лишь шелест страниц. Затем он поднял голову. «Что это?» Кэтрин шагнула ближе, посмотрев на открытую страницу. «Я написала эту эпоху для нас. Чтобы мы могли уйти туда, я назвала ее Мист». «Но она совсем не похожа на твою прежнюю эпоху. Она тебе не нравится?» «Не в этом дело. То же самое сделал бы и я, будь у меня время. Ты...» Он рассмеялся и взял ее за руку. «По-моему, ты просто чудо. Я всего лишь учусь». Атер еще раз заглянул в книгу. Пораженный сдержанностью слога и глубоким пониманием принципов дни, превосходящим его собственное. Долгое время он молчал. Осталось сделать несколько завершающих штрихов, объяснила Кэтрин, нарушив молчание. А потом... «Ты возьмешь меня с собой?» Кэтрин улыбнулась. «Ну разумеется, а пока не мешай, дай мне поработать». Атер долго сидел, размышляя. Какими бы ни были чувства Атера Кэтрин, ему предстояла гораздо более важная задача. Если отец одержит победу в пятой эпохе, он захочет побеждать повсюду, ибо тщеславию гена нет пределов. Увидев то, что Кэтрин удалось создать в двух своих эпохах, Атер понимал, мечта гена возродить империю дни осуществима, по крайней мере, частично. Отец способен обрести бесчисленное множество миров, стать их повелителем, заставить миллионы жителей этих миров подчиниться его воле. Оставался лишь один выход – заманить Гена в Пятую Эпоху и уничтожить все книги Уз. Но в таком случае сам Атор рисковал остаться там навсегда. А теперь, когда Кэтрин сотворила для них Мист, истинное святилище, недосягаемое для Гена, мысль о поражении вдруг показалась а т р у невыносимой. Разумеется, они могли бы создать другую, отдельную эпоху. Простой, никем не населенный мир, куда можно было попасть из м е с т а и где будет изобилие плодов и трав, так как новая эпоха Кэтрин отличалась отсутствием растений, пригодных для пищи. Вспоминая последнюю книгу Кэтрин, Атер не раз задумывался о том, написала ли Кэтрин ее сама, или, по примеру, Гена н скопировала элементы. Ведь ее новый мир ничем не походил на прежний. Или же это действительно ее творение? Атр е потряс головой, стараясь сосредоточиться на предстоящих делах. Прежде всего, ему требовалось упрочить остров. Как только это будет сделано, он отыщет место, где Ген хранит книгу Уз. Без этого заманить отца в ловушку невозможно. Придется обыскать все наиболее вероятные места. Самым возможным из них Атр е считал пещеру под храмом. Атр достал из кармана записную книжку, придвинул к себе дневник, раскрыл его на странице, на которую занес изменения, предназначенные для Пятой Эпохи, и начал писать. «Атр! Атр!» Он проснулся, не понимая, что произошло. Кэтрин е стояла над ним, трясла его за плечи и непрестанно повторяла его имя. «Атр! Да проснись же! Выслушай меня!» Он сел, с трудом приоткрыв глаза. «Что случилось?» «Ген перенес церемонию!» «Как?» Атер мгновенно пробудился. «Когда же она состоится?» «Через три дня. У нас осталось только три дня». Атер застонал. Это было невыносимо. Ему ни за что не успеть закончить опыты, чтобы привести в порядок пятую эпоху. А потом, разве успеть за три дня отыскать книгу УЗ Гена? И если он не успеет... «Кэтрин, тебе известно, где Ген хранит свою книгу УЗ?» Она кивнула. «Ты можешь показать мне это место?» Помедлив, она спросила. «Что ты собираешься сделать?» «Скажи, ты должна увидеться с отцом до церемонии?» Кэтрин покачала головой. «Отлично!» Атор оглядел заваленный книгами стол. «Тогда унесем все это в Мист. Все, кроме книги Миста и Пятой Эпохи. А потом тебе придется остаться там, Кэтрин. Я не хочу, чтобы ты появлялась в дни или в Ривене. Но тебе понадобится помощь». Атор строго взглянул на нее. «Ты поможешь мне лучше, если будешь в безопасности!» и н о что ты решил сделать?» а т е р поднялся, обошел вокруг стола и осторожно взял ее за руки. «Ты веришь мне, Кэтрин?» Она с улыбкой кивнула. «Тогда жди меня! Как только я покончу с делами, я приду к тебе на остров Мист». Она слегка нахмурилась, словно собиралась возразить, но затем кивнула. «Ладно, тогда вернемся на Ривен. Я покажу тебе место, где Ген хранит свою книгу Уз».